В дверях появился барон Клаген. Он не проговорил ни слова, молча подбежал, глазами, налившимися кровью, посмотрел на беспорядок, на маскарадное платье, переброшенное через стул, и на бельё, потом подскочил к портному, ударил его с обеих старом по лицу и схватив за шиворот, с нечеловеческой силой поволок к дверям, ударил ногой и выбросил наружу. Потом уставился взглядом на Швейка. Тот понял, что от него требует объяснений, и сказал как можно более приятным голосом. Баронес очень испугалась, когда под ней упала кровать и потеряла сознание. Мы к ней, то есть я пришёл на помощь. Опасно, когда кто-нибудь долго находится без чувств. Собственно, с ней ничего такого не случилось. Спокойный речь Швейка отрезвила полковника. Он с помощью денщика поднял баронессу, положил на другую постель, и в то время, как Швейк собирал дощечки и складывал их в ряд, настилая на них матрас, полковник, не обращая внимания на его присутствие, называл жену самыми сладкими именами, натирал ей виски одеколоном, целова́л руки. Наконец она открыла глаза, но увидев Швейка, вновь упала в обморок. "Подожди в моём кабинете", захрипел полковник, выливая на неё целую бутылку одеколона. А через минуту даже Швейка, размышлявшего о событиях сегодняшнего дня, донёсся отчаянный плач баронессы, жалова бы на портного, который, примеривая ей бальное платье, преступно хотел воспользоваться её обморочным состоянием, рогонь Швейка, этой скотины, у которой нет понятия о женском стыде, и успокаивающие нежные слова полковника. Потом полковник прошёл в кабинет и вынул из ящика револьвер. Знаешь, Что это такое? Так точно знаю, искренне сказал Швек. Это у нас называется Браунингом. Из такой штуки у нас стрелял вор Бучик Цыщиков, когда они пришли его арестовывать. А принц застрелил из него Фердинанда Австрийского в Сараево. Не всякий принц бывает безопасный. Но Клаген, поднося ему револьвер к носу, сказал холодно: "Молчать". Ещё одно слово, И ты получишь пулю в лоб. Не уходить отсюда. Останешься здесь. Затем Швег услышал звонок и голос Клагена приказывающего: "Сейчас же, сейчас же, моментально!" Через несколько минут вошла горничная и, полуоткрыв дверь, сказала: "Ваше высокоблагородие, фельдфебель с солдатами пришёл и ожидает приказаний". "Войди сюда", отчётливо приказал Клаген. Он шепнул что-то Филтфебелю, тот взял подкозырёк. Слушаю, ваше высокоблагородие, и побежал за солдатами. Комната швеика была пуста, на кровати валялось грязное бельё, кусок хлеба, старые ботинки. Искон убежался со своим ранцем. Дворник Семён Павлович говорил, что он недавно ушёл и больше не возвращался. Солдаты вернулись с пустыми руками, а Клагин, кусая себе губы, принялся звонить в полицию. Он заявил, что обкраден австрийцам и просит, чтобы каждый пленный, который будет арестован в эти дни, был доставлен к начальнику лагеря для опознания.